Глава 48. Индия. Хайдарабат, Четверг. Двадцать Монах не двигался, продолжая лишь шевелить губами в беззвучной молитве. «Вари!» — Филипп окликнул его. Тот не обращал на писателя внимания. «Вари, не хочу прерывать вашу молитву, но давайте поговорим», — попросил Филипп. Монах открыл глаза. «Я не могу тебе сказать. Прости. Но как мы собирались искать храм, если вы не говорите правду?» Монах склонил голову. «Это не мой выбор. Шива решает, когда открыть путь». «А, то есть Шива сейчас так захотел, значит?» «Именно так». «Но только я давно понял, что в статуэтке бриллиант, еще в гостинице. Я думал, вы мне расскажете. Ждал». «Великая воля Шивы!» Филипп вздохнул. «У вас на все вопросы только один ответ. Шива так решил». «Потому что в мире ничего не происходит без его согласия». Писатель протянул камень вари «Возьмите». Монах покачал головой. «Нет, Большая Роза избрала тебя. Ты теперь хранитель». «Но это просто стечение обстоятельств». «Все не просто так в этом мире», — отозвался Вари и направился вперед по тоннелю. «Ну да». Филипп убрал камень в рюкзак и пошел следом за монахом. Странное неуютное чувство кольнуло писателя. Недоверие? Тревога? Туннель в последний раз повернул и впереди забрежил свет. С каждым шагом он приближался, пока, наконец, Филипп и вари не вышли на воздух. Подземный ход вывел их в джунгли, в нескольких километрах от Галконды, развалины которой виднелись над верхушками деревьев.